Машина остановилась на краю леса, недалеко от панельной шестиэтажки, которую я наметила в качестве начального ориентира. «Куда теперь?» — спросил Александр. Он держал себя со снисходительным дружелюбием взрослого, которого вовлекают в бессмысленную игру дети. «Меня это раздражало. Ничего, — подумала я. Посмотрим, как ты скажешь через час». Взяв пакет с шампанским и бокалами, я вылезла из машины. Александр что-то тихо сказал шоферу и вылез следом. Я неспешно пошла к лесу. В лесу было уже лето. Стояли те удивительные майские дни, когда зелень и цветы кажутся бессмертными, победившими навсегда. Но я знала, пройдет всего 2-3 недели, и в московском воздухе разольется предчувствие осени. Вместо того, чтобы любоваться природой, я глядела под ноги. Мои каблуки-шпильки уходили в землю, и надо было следить, куда ставишь ногу. Мы дошли до скамейки, стоявшей между двух берез. Это был следующий ориентир. Отсюда до дома лесника оставалось всего несколько шагов. «Присядем», — сказала я. Мы сели на скамейку. Я потянула ему бутылку, и он ловко открыл ее. «Хорошо», — тут сказал он, разливая шампанское по бокалам. «Тихо. Еще весна» а все уже зеленые, цветы, а на севере всюду снег и лед. Чего это ты про север вспомнил? Так просто. За что пьем? За счастливую охоту. Мы к чокнулись. Допив шампанское, я разбила бокал о край скамейки и острой стеклянной кромкой перерезала лямку платья над правым плечом. Он следил за моими действиями с хмурым неодобрением. Будешь изображать... «Амазонку?» Я промолчала. «Слушай, почему ты вся в черном?» «И очки черные». «За под матрицу?» Я опять промолчала. «Нет, ты не подумай. Черное тебе действительно идет, только дальше я пойду одна», — оборвала я. «А мне что делать?» «Когда я побегу, можешь бежать следом. Только где-нибудь боку. Я умоляю тебя, не вмешивайся» даже если тебе что-нибудь не понравится. Просто держись в стороне и смотри. Ладно. И соблюдай дистанцию, а то напугаешь людей. Каких людей? Увидишь? Мне все это не нравится, сказал он. Тревожно за тебя. Может, лучше не надо? Я решительно встала. Все, начинаем. Я уже говорила, что целью охоты на кур — является супрафизическая трансформация, и здесь очень важна правильная последовательность подготовительных действий. Чтобы трансформация началась, мы ставим себя в крайне неловкое положение, такое, когда от собственной нелепости перехватывает дыхание и хочется провалиться сквозь землю от позора. Именно для этого нужны вечерние платья и туфли на каблуках. Мы доводим ситуацию до такого абсурда, что нам не остается иного выхода, кроме как превратиться в зверя. А курочка требуется как биологический катализатор реакции, без нее трансформация невозможна. Крайне важно, чтобы она оставалась в живых до самого конца. Если она гибнет, к нам быстро возвращается человеческий облик. Поэтому выбирать следует самую здоровую и сильную птицу. Подойдя к курятнику, я посмотрела на дом лесника. В его окне отражалось солнце, и я не видела, есть ли кто-нибудь за стеклом. Но люди в доме точно были. Из открытой двери доносилась музыка. Строгие мужские голоса, кажется, монашеские, пели «Добрая ночь», «Божий покой», «Божий покров», над уснувшей землей. Следовало спешить. Курятник представлял собой дощатую будку с наклонной крышей из обтянутой полиэтиленом фанеры. Я откинула задвижку, распахнула царапнувшую о землю дверь и сразу увидела в зловонной полутьме свою добычу. Это была коричневая курочка с белым боком. Когда все остальные куры кинулись по углам, она одна не тронулась с места. Словно ждала, подумала я. «Ко-ко-ко», — -ко", сказала я хриплым, неискренним голосом, быстро нагнулась и схватила ее. Курочка оказалась мирной. Дернувшись, чтобы поправить неловко поджатое крыло, Она замерла. Как всегда в такие минуты, мне казалось, что она отлично понимает природу происходящего и свою роль в ней. Прижимая ее к груди, я попятилась к курятника. Моя туфля увязала каблуком в земле, подвернулась и соскочила с ноги. Вслед за ней я сбросила и вторую. Эй, дочка! позвал голос. Я подняла глаза. На крыльце стоял мужик лет 50, затертый рабочей спецовки с густыми висячими усами. — Ты чего? — спросил он. — За головой непорядок. Вслед за мужиком из двери появился румяный парень лет 30, тоже с усами, видимо, сын. Он был одет в синий спортивный костюм с крупными буквами «ЦСКА». Я отметила, что оба слишком плотного телосложения для быстрого бега. Приближался момент истины. Глядя на них загадочной улыбкой, я расстегнула молнию на правом боку. Теперь платье держалось на одной левой лямке, и я легко высвободилась из него, дав ему упасть на землю. На мне оставалась только короткая ночная рубашка оранжевого цвета, которая совершенно не сковывала движений. Ветерок приятно обвивал мое полуголое тело. На крыльцо вышел третий зритель, мальчик лет восьми с пластмассовым мечом в руках. Он уставился на меня без всякого удивления. Наверное, я была для него подобием ожившей картинки из телевизора, которую он видел, и не такое. «Не стыдно?» — спросил веслоусый и глава дома. Вот тут он попал в самую точку. Стыд к этому моменту заполнил всю мою душу. Это был уже не стыд, отвращение к себе. Мне казалось, что я стою в эпицентре мирового позора, и на меня смотрят не просто оскорбленные куровладельцы. Целые небесные иерархии, Мириады духовных существ С гневным презрением глядели на меня Из своих недостижимых миров. Я стала медленно пятиться от курятника. Отец с сыном переглянулись. «Ты куру-то пусти!» Сказал сын и шагнул с крыльца. Мальчик с мечом в руке Открыл рот в ожидании потехи. Уже не только мой ум, все мое тело до последней клеточки понимало, что из кокона невыносимого срама остается один единственный выход, уходящая в лес дорога. И тогда я повернулась и побежала. Дальше все развивалось по классической схеме. Первые шаги были болезненными из-за и камушков, которые впивались в босые ноги. Но через несколько секунд началась трансформация – Сначала я почувствовала, как сводят вместе пальцы рук. Удерживать курочку стало сложнее. Теперь приходилось изо всех сил прижимать ее к груди, и надо было следить, чтобы не придушить ее ненароком. Затем я перестала ощущать боль в ступнях. А еще через несколько секунд я уже неслась на трех лапах и не испытывала никаких неудобств. К этому моменту нельзя было не заметить произошедших со мной перемен, и их заметили. Сзади донеслось улюлюканье, я оглянулась и осклабилась. За мной гнались два куровладельца, отец и сын. Но они уже сильно отставали. Я притормозила, чтобы выпутаться из ночной рубашки. Это было несложно. Мое тело стало поджаром и гибким. И, дав им приблизиться, побежала дальше. Что заставляет человека в подобной ситуации гнаться за лесой? Дело здесь, конечно, не в стремлении вернуть украденную собственность. Когда с лесой происходит супрофизический сдвиг... Преследователи видят нечто разрушающее все их представление о мире. И дальше они бегут уже не за украденной курицей, а за этим чудом. Они гонятся за отблеском невозможного, который впервые озарил их тусклой жизни, Поэтому удрать от них бывает довольно трудно. На счастье, дорожка в лесу оказалась пуста. За все время погони никто не попался навстречу. Я знала, что Александр где-то рядом, до меня долетал треск веток и шелест рассекаемой травы в стороне от тропинки. Но я никого не видела. Только раз или два мне померещилась мелькнувшая в просвете между кустами тень. Старший куркуль, какое подходящее слово, целый мешок куриц, начал отставать. Когда стало ясно, что ему уже не сократить разрыва, он махнул рукой и вышел из гонки. Его сын держал хорошую скорость, еще около километра, а затем сильно сбавил. Я перешла на неспешную трусцу, и мы пробежали еще метров пятьсот. Затем мой преследователь стал задыхаться, и вскоре у него совсем не осталось сил для бега. Похоже, он был курильщиком. Остановившись, он уперся руками в колени, выпучил на меня темные глаза и сразу напомнил мне покойного сикха из национали. Но я подавила личные чувства. Здесь они были неуместны. «Если бы моей задачей было оторваться...» На этом погоня завершилась бы Вот так чудесно и уходит С человеческой жизни Но у меня была другая цель Охота Я остановилась Между нами оставалось не больше 20 метров Я уже говорила Если леса отпускает курочку Максимум через минуту Все супрофизические изменения исчезают Естественно бежать быстрее человека Лиса уже не может Поэтому маневр Который я решила проделать Был рискованным но меня подстегивало сознание, что за мной следит Александр. Я отпустила курочку. Та сделала несколько неуверенных шагов по асфальту и остановилась. Во время погони они входят в своеобразный транс, ведут себя заторможенно.